Глава 33 Они обе слились в одну, и она, являющаяся одновременно двумя, что-то ему говорила, и в ее... их глазах была тревога. Он пытался услышать ее, но сотни других шепчущих голосов заглушали ее, или их слова, и сливались в мягкий шелест прибоя, где невозможно отличить и понять, как звучит каждая отдельная волна, набегающая на берег. Он селился подойти к ней и обнять, чтобы успокоить ее, их, но холод сковывал все его тело. Бумеранг не хотел сдаваться и прикладывал неимоверные усилия, чтобы освободиться от леденящих оков. Тщетно. Мир вокруг напоминал медленно вращающуюся серую карусель, то там, то здесь, раскрашенную цветными радужными мазками, и слепленную из неясных образов прошлого, лиц и силуэтов людей. Некоторые из них ему были знакомы, другие нет. Проплывали картины детства, затем их меняли пейзажи диковинных мест. Бумерангу казалось, что он либо сошел с ума, либо уже пересек черту между жизнью и смертью. В ее взгляде появилась суровость. Ему показалось, что она злится, они злятся на него, и это заставило его, наконец, сосредоточиться на том, что она пыталась... «Или они пытались ему сказать...» «Слушай, слушай мой голос, Артем!» «Где мы?» Бумеранг, осознав, наконец, происходящее и, и реальность окружающего, растерялся. «Артем, сейчас это важно. Она немного приблизилась к нему, но он все-таки не мог до нее, до них, дотянуться. «Ты оставил ему жизнь, но это лишь половина!» «Кому? Половина чего?» «Спаси его, иначе все бессмысленно!» Она улыбнулась ему. «Как мне это сделать?» «Смотри, рубцы, они исчезают. Обещай мне, что поможешь ему!» Он кивнул головой. «Обещаю!» «Она, они, вновь начала, или начали отдаляться от него, и ее...» Или их голос стал сливаться с кружившимся вихрем. Не пытайся вернуть меня, Артем, слишком поздно. Мы любим тебя. Любим вас обоих. Серо-золотистый поток подхватил ее, или их, и унес. И я тебя, прошептал он в пустоту. Или вас, отзвуком пронеслось в сознание.